«Что скажете, Юрий Павлович, а?» — весело спросил капитан. «Удачная репетиция!» «Замечательно, Николай Борисович!» — воскликнул лейтенант. «Пройдем, как по маслу, обязательно пройдем!» «Кажется, с сегодняшнего дня из нашего лексикона исчезло слово «лед» и заменилось «маслом», — улыбнулся капитан. «Когда мы окажемся по ту сторону айсберга, я внесу эту поправку во все...» свои словари. «Ну-с, Юрий Палыч, к делу! Вперед на одной сотой!» Подлодка медленно скользила на глубине сорока метров, приближаясь к южной ледяной стене. Через три минуты во всем корабле почувствовался легкий толчок, содрогание, мгновенная остановка. Подавшись слегка вперед, В позе необычайного напряжения капитан стоял посередине рубки, не спуская глаз с экрана и прислушиваясь к тому, что происходит впереди. Темная масса льда медленно, едва заметно продвигалась по передней части экрана мимо мембран ультразвуковых приемников, расположенных на носу корабля. Корпус его содрогался в мелкой, почти неощутимой дрожи под давлением работающих дюз и перед встречным сопротивлением льда. «Поднять накал до двух тысяч градусов!» — отдал команду капитан. Уже на полутора тысячах градусов дрожь прекратилась. На двух тысячах градусов движение темной массы на экране ускорилось, и достигла одного сантиметра в минуту. Сопротивление льда совершенно не ощущалось. «Вперед на пяти сотых!» Подлодка заметно двинулась вперед. Снаружи в пост управления проникло низкое протяженное гудение. «Что это?» — быстро спросил лейтенант, оглянувшись на капитана, который продолжал неподвижно стоять посреди поста. «Пар не успевает превратиться в воду и прорывается в узкую щель между корпусом и льдом», — последовал ответ, и за ним новая команда. «Вперед! На одной десятой хода!» Кудение за корпусом усилилось, сделалось выше и тоньше, как голодный волчий вой в зимнюю ночь. Капитан внимательно следил за экраном. Подлодка медленно, но упорно вгрызалась в лед. Корпус ее на пять метров проник уже в ледяную стену. «Вперед на п я т н а т и сотых!» — вновь прозвучала команда. Движение подлодки немного ускорилось, но волчий вой за обшивкой превратился в резкий пронзительный свист. Опять почувствовалось содрогание корпуса. Лед не успевал таять. Часть давления дюз была лишней расходовалась на сотрясение корабля. Надо было дать и этой части возможность работать полезно. — Подготовить носовую пушку! — послышалась сквозь свист громкая команда капитана. — Звук! На полную мощность! Гармоничное гудение гигантского органа наполнило корабль, вступив в борьбу с пронзительным свистом за оболочкой судна. Ультразвуковая пушка вступила в работу... Разрыхляя лед на несколько метров впереди и этим ускоряя его таяние Ее лучи захватывали пространство большее, чем окружность подлодки в самом широком ее месте Диаметр тоннеля увеличивался у в е л и ч и л а с ь щель между корпусом корабля и ледяными стенами тоннеля Пар получил свободный выход и свист прекратился Пушка работала великолепно Аморфная масса, в которую она превращала лед, таяла мгновенно, преобразуясь в пар, не дожидаясь даже прикосновения раскаленного носа подлодки. Теперь уже пар, а не лед, становился препятствием для дальнейшего увеличения скорости корабля. С огромной силой пар сопротивлялся ему, словно подушка, сжатая до отказа. Он стремительно несся назад вокруг корпуса подлодки, обжигая своим дыханием ледяные своды тоннеля, расплавляя их и еще более увеличивая его размеры. Огненно-красный нос корабля висел в пространстве, наполненном упругим газом, л и ш е н н ы й уже опоры воды. Вокруг «Пионера» началась новая яростная схватка между паром и водой. Выжимаемый упорным продвижением подлодки и Пар с н е и с т о в м напряжением гнал воду из тоннеля, ища себе выход наружу. Под огромным давлением водяных масс из полыньи бешенок локача, вздуваясь в пене и пузырях, вода в тоннеле яростно сопротивлялась напору горячего пара. Корпус подлодки, между тем, углубился в толщу льда почти на 8 м метров. «Вперед на двух десятых!» — послышалось сквозь гудение пушки команда капитана. Это была предельная мощность, которая должна была довести продвижение подлодки до расчетной скорости 3 метров в час.